Глава восьмая Я с благодарностью приняла обжигающе-горячую кружку с успокаивающим отваром. По запаху угадывались ромашка, мед и еще какие-то сладковатые травы. Мне бы сейчас не помешала лошадиная доза транквилизаторов, но и так сойдет. «Сама с собой беседую, с умным человеком», — запоздала ответила я на вопрос горничной, — Мне так лучше думается, когда вслух проговариваю проблемы. «А какие у вас проблемы?» Широко открыв глаза, поинтересовалась девушка. «Платья мы перешиваем. Будут модные и красивые, честное слово. Не стыдно к королю на прием надеть, не то что на бал». «Ой, если бы это были все мои неприятности!» Мечтательно протянула я и от души отхлебнула напиток. «Спасибо. Очень кстати пришелся чай. Можешь идти. Я вам помогу переодеться». — радостно предложила горничная. «Обед скоро, а вы все в том же. Непорядок. Попозже», — отмахнулась я. «До обеда еще уйма времени. Я пока отдохнуть хочу». Служанка наконец-то вняла намёку и удалилась, унося пустой поднос. А я села поудобнее и глубоко задумалась, как убедить Шонаси в том, что я не сошла с ума. Духи разумны, а его брат сидит в червоточине уже пять лет» и каким-то образом умудрился там выжить. Еще меня терзало смутное сомнение, не он ли оттуда руководит ледяными. Только чего добивается? Прорыва? Уничтожение человечества? И кто кем руководит? Человек духами или же духи человеком? Вопросы, на которые у меня не было вразумительного ответа. А потому я перевела взгляд на дракончика. Он снова самозабвенно чесался, осыпая постель мелкой пылью. «Интересно, бывают ли у камней блохи?» «Буду звать тебя Крошка», — постановила я, стряхивая песок на пол. «Сможешь открыть мне потайной ход?» «Куда?» — оживился дух. «Вообще-то отсюда уже ведут два. Могу показать». «Покажи», — кивнула я. «По-моему, неплохое доказательство. Если я появлюсь из стены, то у Шоноси будет больше поводов поверить моему рассказу». Оказывается, трюмо с зеркалом и платяной шкаф скрывали за собой пустоту. Секретный коридор был тёмен, пылен и плотно занавешен паутиной. А еще там было отчаянно холодно, так что я засомневалась, а нужно ли мне туда. Вдруг встретятся ледяные, опять свистеть и плясать, справлюсь ли я одна. Но крошка бесстрашно скользнула в проем, и мне ничего не оставалось, как последовать за ним. Разве что шубку нацепить успела, чтобы не окоченеть по дороге. Дверь беззвучно повернулась вокруг оси, закрывая нас в темноте. Впрочем, не Дракончик засиял. Не так ярко гирляндой, как ледяные, но вполне различимо. Пятно зеленоватого света проявило каменные плиты пола, так что я больше не боялась оступиться. И без того полно поводов для страха. Мы шли и шли. Сворачивали, поднимались по узким винтовым лестницам. Кое-где мне приходилось пробираться боком или приседать. Внезапно, в тишине, нарушаемой лишь шорохом моих шагов и лапок крошки, послышались голоса. Один из них, знакомый, матушка Шонаси кого-то яростно отчитывала. Не в силах сдержать любопытство, я повернула на звук. Дух прошуршал следом. «Неужели так сложно?» Возмущалась леди совершенно по-базарному, срываясь на виск. «Всего лишь открыть окно! Это даже такая дура, как ты в состоянии проделать!» «Простите, леди Шонаси, на нем защита и замок», — лепетала ее собеседница. «У меня не получилось его сломать, но я открыла галерею». «Толку с твоей галереей!» — фыркнула леди. «Донал их все равно изгнал. Как только умудрился! Я была уверена, что он не владеет техниками аниматоров». «Неприятный сюрприз, но не смертельный. У нас все еще есть время до снежного бала». Я прижалась ухом к стене, не обращая внимания на оседающую на платье грязь, и вся обратилась вслух. «Просто невероятно. Мать пытается подставить родного сына под удар ледяных. Но зачем? Почему вы так уверены, что Дорманд вернется, если отдать им донала робко поинтересовалась неизвестная помощница. Может, вашего старшего сына и в живых нет уже?» Вязкую тишину прорезал хлёсткий звук пощёчины. «Не смей, не смей произносить этого вслух, он жив!» Истерически взвизгнула леди Шонаси. «Дорм не мог погибнуть, я бы почувствовала!» «Ну, приехали. Обменять младшего на старшего — отличная тактика. Теперь многое становилось ясно. В частности, что слуги семейства Шонаси отменно умеют хранить секреты» в том числе и от лорда. Значит, пакостила доверенная служанка его матушки. По приказу леди, разумеется. Сама бы она не додумалась и не осмелилась. «Откуда она знает, где Дорманд?» — шепотом поинтересовалась я у дракончика. «Ты же сказал, больше никто не в курсе». Дух снова передернул хребтом, обозначая полное непонимание ситуации. «В замке никто не видел, куда делся хозяин». Твердо повторил он, «Дело было ночью, все спали, я тоже спал, мне позже камни рассказали, а то я попытался бы его остановить». «Значит, он тишком пробрался к воронке и позволил себя забрать?» — нахмурилась я. «Глупо как-то?» «Хозяин говорил, что ледяные тоже разумны, как я, и раз я понимаю приказы, ими тоже можно командовать». Он хотел, чтобы духи ему служили, как аниматорам древности». «Ясно». Успех в голову ударил, решил, что теперь всемогущ и все можно. пробормотала я, отступая от стены покоев престарелой злоумышленницы. «Веди дальше, в кабинет лорда. Нам поговорить надо, срочно». Шонеси действительно корпел над бумагами и немало удивился, когда прямо перед его носом камин сначала задрожал, роняя подсвечники и мелкие статуэтки а после отъехал в сторону, открывая запыленную и покрытую паутиной с ног до головы меня. «Ты что здесь делаешь?» — выпалил он, вскакивая и от шока переходя на «ты». «Как туда попала? Заблудилась?» «Можно и так сказать», — фыркнула я, отряхивая то, что поддавалось отряхиванию, и осторожно переступая порог. По полу за мной протянулась дорожка из мелкой каменной трухи. Юбка оказалась отличным пылесосом. «У нас проблемы, Доналл. Точнее, проблемы у тебя, а я тут за компанию увязла. Но не суть. Суть в том, что твой брат жив и находится сейчас в червоточине, а ваша матушка решила вернуть его, отдав ледяным тебя». Хорошо, что лорд далеко от кресла не отступил. Колени его подогнулись, и он мешком рухнул обратно. «Погоди». Он выставил перед собой руку невластным, но умоляющим жестом. «Еще раз». С самого начала. Где мой брат и почему-то решила, что он жив. Крошка говорит, он чует. Твой брат старший, и по закону он хозяин замка, а значит, пока он жив, дух подчиняется именно ему, пожала плечами я. Какая еще крошка? растерянно переспросил Шонаси, будто это самое главное. никакая а какой? Дух, который, по твоему мнению, мне привиделся от нервного перенапряжения. Я устроилась в кресле и скрестила руки на груди, готовясь доказывать существование дракончика. Но лорд неожиданно сменил тему. «А что ты придумала про матушку?» — устало спросил он. «Понимаю, она не самая приятная собеседница и от чего то тебя не взлюбила, но это не повод наговаривать на почтенную леди. В конце концов, ты в гостях. Немного уважения. Да при чем здесь уважение?» — рявкнула я, взбешенная неверными выводами Шонесси. «Я ему разгадки всех загадок на блюдечке принесла, ну, почти всех, а он меня в мелочной месте его маменьке обвиняет. Ее служанка открывала двери и впускала ледяных, чтобы они тебя забрали. Тебя не насторожило, что каждый раз, когда происходил прорыв, ты оказывался поблизости? Это еще повезло, что я был рядом, иначе эти гады поморозили бы гостей», — пробурчал лорд, ничуть не убежденный моими доводами. «Это не везение, а расчет, поправила я. «На то, что ты бросишься всех спасать и пропадешь сам, и портал из строя вывели специально. Твоя матушка собирается сорвать ритуал». «Нет», — помотал головой лорд, — «тогда погибнет весь мир. Она не сумасшедшая, чтобы так рисковать». «Матери готовы на большие жертвы, когда речь идет об их детях», — вздохнула я. «Твой брат был уверен, что с ледяными можно договориться». Как знать, не поделился ли он своими идеями с леди? Брат собирался подчинить ледяных, но как и почему мне ничего не сказал? Мне было немного жаль Шонеси. Его воображаемая вселенная с идеальными родственниками рассыпалась на глазах. Но лучше немного пошатнуть его мироздание, чем обречь всех окружающих на смерть от заморозки. Я поднялась обошла стол и сочувствующе погладила лорда по плечу. Может, и пытался намекнуть, но, скорее всего, ты решил, что он переутомился, как это произошло сегодня со мной, — напомнила ему. Он иногда разговаривал с пустотой, утверждая, что отдает приказы духу, — припомнил Шонаси, Особенно в последние годы перед исчезновением. Мне казалось, он просто слишком увлекся своими книгами и историческими очерками об аниматорах, и навоображал себе лишнего. «Возможно ли...» «Откуда ты узнал про те символы, что рисуешь кровью?» — перебила его я. «Брат нашел в архивах, но это ничего не доказывает», — возмутился лорд. «Ты одной крови с хозяином, замок принял тебя временно», — пискнул дракончик. «Он тебя защищает, пока не вернется, настоящий владелец». Я продублировала информацию вслух, не упоминая ее источник. Будем решать проблемы постепенно, по очереди. Сначала спасать жизнь Шонессе, потом разбираться, кто кого слышит и почему. Лорд затих, переваривая новости. Я терпеливо стояла рядом, не дергая и не пытаясь доказать очевидное. В конце концов, не мне разгребать всю эту кашу. Дело семейное, пусть Донал сам и разбирается. Наконец мужчина до чего-то додумался и вскочил на ноги. Пойдем, решительно заявил он, хватая меня за руку и поволок за собой. Дракончик метнулся в стену. Надеюсь, он знает, куда мы направляемся и последует за нами. Его подсказки будут не лишними. Пусть и общаемся мы, как сломанный телефон, через меня, как переводчика, но вместе у нас есть шансы докопаться до истины. За дверью обнаружился лакей, как раз занесший руку, чтобы в нее постучать. «Принесешь нам обед на двоих в покое брата», отрывисто скомандовал Шонесси, и размашисто зашагал по коридору. «Но они же закрытые, опечатаны!» жалобно воскликнул слуга. «Ваша матушка может лично сделать мне выговор. Я буду ждать!» Отрезал лорд, и мы скрылись за поворотом. Я сначала расстегнула, а потом попыталась снять шубку. От беготни по этажам стало жарко. Донал опомнился и выпустил, наконец, мою руку. Обернулся, оценил мой взъерошенный и красный вид, избавил ход. «Смотрю, тайные ходы давно не убирали», — прокомментировал он пыльный подол. «Да, твоя прислуга больше занята попытками избавиться от тебя», — бросила я в ответ и прикусила язык. Не слишком воспитано напоминать, что родная мать пытается его угробить. Еще и служанку подговорила, а, возможно, и не одну. Шонаси нахмурился. «Все равно не понимаю, на что рассчитывала матушка», Допустим, только допустим, она действительно откуда-то знает, куда делся брат. И от чего то решила, что он может вернуться. Причем здесь я. О том, что менять одного ребенка на другого, идея так себе изначально, он не сказал. Но я это и сама подумала. Если бы не факт, что замок подчиняется крови Донала, я бы подумала, что он приемный. Но факт на лицо У них со старшим общие родители. Как он вообще исчез? Спросила я вслух, решив не углубляться в психологические заскоки старой Грымзы. Неужели возможно исчезнуть в огромном замке, так чтобы никто не заметил, куда ты делся? Оказывается, Дорманд обставил свою пропажу мастерски. Ушел спать, все как всегда. А поутру не обнаружился в собственной спальне. Слуги перерыли весь замок, проверили записи телепорта. Оказывается, у этого артефакта имелся некий счетчик переходов но ни в тот день, ни предыдущий портал не запускали. Получается, старший лорд Шонесси просто испарился. Его исчезновения даже сочли искусным похищением, ждали требования о выкупе, но так и не дождались. Теперь ясно, почему. Он пробрался тайком секретными ходами вниз к воронке. Что он там делал, как попал в саму червоточину, неизвестно. Надо бы расспросить духа поподробнее, Запертые покои прежнего лорда располагались поблизости от нынешних. «Это комнаты моего отца», — пояснил Донал, отпирая массивный замок. «Вроде бы нетронутый. В помещении было прохладно, душно и пыльно. Видно, что никто не заходил, не убирал и не проветривал. Зато и ледяные не показывались. Мороз не пробирал до костей, как обычно в их присутствии. Я сбросила шубку в ближайшее кресло и с облегчением повела плечами. Она все-таки тяжеленькая, бегать в ней — то еще удовольствие.